Глава 4 Изучайте новое. Подходил к концу 2015 -й. Я была в Нью-Йорке. На какое дерево не глянь, оно сияет белыми огнями. Во всех витринах Пятой Авеню — рождественские композиции. А я тем временем валялась в постели, с кашлем, жаром и не понимая, что творю. В том году я 74 раза выступала с речами, в основном в других городах, чтобы привлечь внимание к своей новой книге. Раз, а порой и два раза в неделю я забиралась в такси и ехала в аэропорт. Ела что-то сомнительное в какой-нибудь кафешке, что не закрылась на ночь, и так по кругу. И вот ворочаюсь я в своем невменяемом состоянии и думаю, зачем я снимаю нью-йоркское жилье за бешеные деньги, если и дома-то почти не бываю. Оставались считанные дни до Нового года, и я пообещала себе в следующем году хотя бы раз в неделю делать что-то исключительно нью-йоркское. То есть походы в кино не считались, даже на необычные или хорошие картины, потому что кинотеатров где только нет. А вот сходить в Бродвейский театр — другое дело. Я уже больше года жила в городе, но за это время ходила на бродвейскую постановку лишь однажды по просьбе гостей из другого города. Не успела я опомниться, как уже шагала мимо елки в Рокфеллеровском центре, чтобы вместе с Брюсом Лазарусом и его сыном посмотреть «Веселый дом». Познакомилась я с Брюсом несколькими неделями ранее. Мы выступали на одной конференции. Он руководил компанией Samuel French, которая выдает лицензии пьесам и мюзиклам. Одним из таких мюзиклов как раз был «Веселый дом», поэтому у Брюса обнаружился лишний билетик. Меня позвали на постановку, и я тут же согласилась. Я не то чтобы поклонница Бродвея. Я выросла на поп-музыке и жила в небольшом городке, где даже театра не было. Мама пыталась привить мне любовь к культуре, однако все ее усилия ввергали меня лишь в недоумение. «Почему я ничего не понимаю?» Подсказка, потому что в этой постановке нет сюжета. Однако «Веселый дом» оказался другим. Он вселил в меня надежду, что подобные постановки стоят внимания. Новым утром я проснулась пораньше и отправилась в кафе возле дома. Меня не отпускала мысль, которая прежде ни за что не пришла бы мне в голову. Я обязана написать собственный мюзикл. Я понятия не имела, как это сделать, и буквально загуглила, как написать мюзикл. Но поклялась, что непременно научусь. 20% времени. В 2004 году компания Google стала публичной, и все узнали о чудесном правиле 20%. Мы просим сотрудников заниматься не только теми проектами, над которыми работают непосредственно. 20% времени мы предлагаем тратить на то, что, как сотрудникам кажется, поможет компании. Писали в обращении акционерам основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Благодаря этому сотрудники мыслят творчески и инновационно. Многие из лучших наших достижений — заслуга этих 20%. Достаточно вспомнить, что именно благодаря этим творческим 20% возникли Google News и Gmail. Ну, разве не здорово уделить часть времени всевозможным опытам, итогам которых способно стать нечто стоящее? В прошлой главе мы говорили о том, как определиться с тем, что вам нравится. Но как же сделать так, чтобы простое нравится превратилось в смысл жизни? Использовать то самое правило 20%, поскольку благодаря ему вы сможете уделять достаточно времени развитию в привлекательном направлении, почти ничего не теряя. Конечно, посвящать такому даже 20% времени непросто. У нас и без того есть куча дел, и не все готовы взять на себя обязанности, выходящие за пределы ежедневных требований на работе. Несколько лет назад, согласно одной оценке, только 10% сотрудников компании Google использовали те самые 20% времени. Неудивительно, если учесть, насколько все и без того там должны быть заняты, даже те, кто за это правило ратуют. Большинство специалистов настолько сосредоточены на своих повседневных обязанностях, что даже не пытаются потратить 20% времени на что-то еще. Однако в этом и таится лазейка. Каждый сталкивается с временами и обстоятельствами, которые просто не позволяют выделить дополнительное время на развитие в желаемом направлении. Но если выделять 20% времени тогда, когда наступает послабление в основной деятельности, можно успеть больше других и значительно вырасти над собой. И именно это произошло с Адамом Ракстоном, руководителем наполовину тайного научно-исследовательского центра Google X, призванного изобретать нечто прорывное, начиная с дронов-доставщиков и заканчивая беспилотными автомобилями. Адам родился в Ирландии и начинал свой путь в Google с дублинского отделения, куда устроился в 2011 году. К концу первого рабочего года он уже привык добровольно выделять одну пятую времени на то, чтобы помогать лондонскому отделению. Там думали, как рекламировать приложение Google в различных европейских государствах. Адаму казалось, что так он развивается как сотрудник. «Маркетинг в компании задействует очень много областей деятельности», рассказывает он. Поэтому мы общаемся с самыми разными группами сотрудников. Те рассказывают, как все устроено, какие бывают продукты, пользователи. А ты все собираешь вместе. По его словам, для начала необходимо как следует всех расспросить. Можно, к примеру, пригласить на кофе участника какой-нибудь рабочей группы. Потом нужно прикинуть, как именно помочь группе, поскольку прийти и потребовать, чтобы какой-нибудь любопытный проект передали тебе, значит, обречь себя на провал. По словам Адама, в таких случаях группа отмахивается, мы с тобой дольше возиться будем. Поэтому важно сразу пояснить, что ты собираешься облегчить группе жизнь, не наоборот. Именно так Адам впервые начал сотрудничать с Google X. Его коллега запустил проект по созданию беспилотного автомобиля, и Адам понял, что безумно хочет ему помочь. Несколько месяцев он добровольно помогал сотрудникам, которые работали над проектом, чтобы лучше разобраться, как именно покупатели узнают о новых технологиях и привыкают к ним. Адам уверен, что своими трудами ничего великого не совершил, «Когда ты уделяешь проекту лишь 20% времени, то не особенно над чем-то властен, и пространства для прорывов почти нет», — объясняет он. «Ты скорее приходишь и говоришь «Привет, теперь у вас есть лишние руки. Дайте мне все, что не успеваете сами». Ну и ничего. Посотрудничав вот так с лондонской группой, Адам впоследствии приложил руку к миллионам других любопытных проектов. Он работал с коллегой, которому выделили небольшой бюджет на пробу, чтобы тот попытался устроить опыт полного погружения в виртуальное пространство с обзором на 360 градусов, способный помочь другим компаниям лучше понять, как именно ощущают себя пользователи. Проект оказался успешным, и его плодами теперь пользуются тысячи клиентов по всему свету. Адаму было все равно, насколько успешным обернется тот или иной проект. Он все равно продолжал добровольно в них участвовать и знакомиться с новыми людьми. Истина в том, что выделять одну пятую времени на что бы то ни было отнюдь непросто, даже если работаешь в компании, которая кричит об этих волшебных 20% на каждом углу. Придется дополнительно стараться бороться с собственным же расписанием и выискивать способы помочь единомышленникам. Однако, с точки зрения долгосрочного мышления, такие усилия непременно окупятся. Если самостоятельно и осознанно искать подходящие возможности, то рано или поздно достигнешь желаемого, утверждает Адам. Поэтому не забывайте отвечать на важнейшие вопросы. Пока нарабатываете навыки, налаживайте связи и проверяйте, насколько вам в действительности нужно то, что когда-то показалось любопытным. Я не потерял интересы даже после того, как изучил все подробнее. Нужно ли происходящее тем, кто занимается им непосредственно? Чем я в силах помочь непосредственным участникам? Решите, на что стоит сделать ставку. В управлении рисками и банковском деле нередко противопоставляют друг другу надежность и прибыль, объясняет Джонатан Брилл, инновационный стратег. В облигации вкладываться надежно, но они не приносят большой прибыли. Зато большую прибыль можно было получить, вложившись в 2001 году в компанию SpaceX. Но какой же это был риск? Если компания делает ставки только на вероятность некого прорыва, она может как сказочно преуспеть, так и вовсе исчезнуть с рынка, если ничто не оправдает себя. И поэтому компания Alphabet неизменно уравновешивает центр X с чем-то более надежным. С человеческой жизнью также. Поставить на кон все готовы немногие. В качестве примера на ум сразу же приходит Илон Маск, основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla. Опираясь на одну лишь веру в себя, он вложил большую часть своего состояния в 180 миллионов долларов, накопленного благодаря PayPal в две упомянутые компании. Вложения оказались настолько внушительными, что в конце 2009 по его же словам, он остался вообще безналичных. Зато теперь у Маска все лучше некуда. Он стал одним из богатейших людей планеты. Однако и Тива банк отнюдь не всегда мудро. Только представьте, сколько будущих Масков таким образом потеряли все. При этом никто о них не пишет и не рассказывает назидания Однако действовать с точностью да наоборот также невыгодно. Большинство боится ставить под угрозу нечто ценное и предпочитает двигаться протаренным путем. Мы отправляемся в тот вуз, который нам советуют родители — Держимся за стабильную работу, действуем по заранее определенному сценарию. Другими словами, вкладываемся только в облигации. Дескать, миллиардером я не стану, но и не обанкрочусь. Естественно, у такого подхода тоже есть недостатки. Ведь тогда и живет человек, получается, лишь бы не обанкротиться. Что, если не бросаться в крайности? Что, если выдерживать равновесие между безрассудной отвагой, свойственной маску, и надежностью, в которой так нуждаемся мы и наши близкие? Именно для этого и нужны те самые 20% времени. Джонатан применил это правило к собственной жизни. Каждый год он определяет для себя то, что называет жизненно необходимым доходом, то есть денежную границу, которой необходимо достичь, чтобы хватало на ипотеку и более-менее достойный уровень жизни. Все, что находится за пределами этой границы, уже простор для рисков. Ведь если это безрассудное окупится то окупится с лихвой. В 2015 году джонатону особенно повезло. Тогда в Милане проходила выставка, посвященная в основном еде, а именно эту область желал изучить Джонатан. Обнаружилось, что событие буквально пронизано волокитой. В итоге крупные игроки в пищевой промышленности старались держаться от мероприятия в стороне. Так появилась лазейка для джонатона Он еще на начальных этапах начал руководить организацией американского павильона, посчитав, что если все сложится отлично, вложенные средства окупятся десятикратно. Важнее всего было то, что джонатон нашел бы, где получить выгоду при любом раскладе. «Мне хотелось больше узнать о политике правительства, подробнее разобраться в пищевом производстве и наладить в нем полезные связи», — рассказывает он. И даже если бы денежные вложения поначалу не окупились, я бы все равно заложил крепкую основу для того, чтобы открыть свой бизнес в этом направлении. Кроме того, я приобрел бы бесценные знания о том, как в действительности работают наверху, полезные мне как представителю малого бизнеса. А значит, затея определенно стоила рисков. Но порой, если как следует постараться, могут подворачиваться возможности совершенно неожиданные. «Благодаря полученным знаниям я заработал несколько миллионов долларов», признается Джонатан, подразумевая консалтинговую деятельность на высшем уровне в области производства пищевой продукции и напитков. Не каждое такое приключение заканчивается успехом. Тут не угадаешь. Часть тех проектов, к которым предложил руку Адам из Alphabet, так ни к чему и не привели. Но один из проектов позволил Адаму получить работу мечты. Джонатан заключил с представителями Всемирной выставки невероятно выгодный договор. Однако его старания точно так же могли оказаться тщетными. «Важно делать хотя бы что-то, не ожидая непременного успеха, но зная, что из множества попыток хотя бы одна, даже самая глупая и бессмысленная, на первый взгляд, оправдает себя. Придется терпеть неудачи, возможно, целую череду», рассказывает Джонатан о затеях, на которые выделяет 20% своего времени. И здесь и сейчас каждая неудача будет казаться досадной. В конце концов, если бы такие ставки были надежными, то о возможности оглушительной прибыли не шло бы и речи. Высокие риски на то и высокие, что можно не получить ровным счетом ничего. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить на кон столько, сколько проигрывать опасно. Лучше на такие авантюры выделять лишь 20%. Но совсем ничего не выделять нельзя. Иначе всю жизнь будете делать одно и то же — В ком-то азарт просыпается как раз тогда, когда все идет не так, когда разбиваются вдребезги мечты, когда загоняют в угол. По словам джонатона тогда делать рискованные ставки глупо, да и поздно. Чтобы грамотно воспользоваться дополнительной возможностью, необходимо время. Рискуйте тогда, когда полны сил, не наоборот. Однако, если неизменно прилагать осознанные усилия, даже 20% способны окупиться многократно, а порой и изменить вашу жизнь. Как я развлекалась в Нью-Йорке. 2016 год начался с мести. Я тогда не только отправилась на бродвейскую постановку с другом по имени Брюс. Я еще изучала окрестности и составляла список тех забав, что мне доступны. Каждую неделю я вычеркивала одно положение из списка — пробуя что-то в одиночку или с другом. Я прогулялась по Боро парку где находится крупнейшая община последователей ортодоксального иудаизма. Я посетила музей движущегося изображения в Квинсе. Я выбила себе приглашение на запись ещё не вышедшей телепередачи. Я посетила мероприятие в знаменитом клубе Ельского университета, сходила на занятия по езде на подводном велосипеде — под водой, очевидно, калории сжигаются быстрее — и увидела Барбару Стрезендт в ложе Бруклинской спортивной арены Барклэйс-Центр. В каждом новом месте я узнавала что-то новое и переживала незабываемые впечатления, как положительные, так и не очень. Опера по Макбету на территории шоколадной фабрики казалась такой хорошей затеей, но по прибытии обнаружила, что там нет отопления, а на дворе стоял ноябрь. Все подобные мероприятия я воспринимала как небольшие, но рискованные ставки, своего рода экспериментики. Итоги которых предсказать невозможно. Некоторые такие ставки окупили себя, но лишь единоразово. Мне очень понравилось занятие танцами на пилоне, однако повторно я не пришла. Тем не менее, где-то я задержалась надолго. Подруга вдохновила меня записаться на занятия по стендапу, которым я прежде не занималась. В итоге я три месяца своей жизни еженедельно посещала занятия и выступала в комедийных клубах Манхэттена и я никак не могла отделаться от впечатления, что произвел на меня веселый дом. Мне все еще хотелось написать собственный мюзикл. Гугл мне не особенно помог. Сколько обычно песен в мюзиклах? Как его выстраивать? Кто может написать музыку к моим текстам? Я старалась как могла. На волне вдохновения я несколько недель подряд писала на выходных сценарии песни к мюзиклу о предпринимательстве, что-то в духе, как преуспеть в бизнесе, ничего не делая, только с поправками на цифровую эпоху. Я подозревала, что выходит не очень, но как исправить это, понятия не имела. Затем, месяц спустя, я посетила один ужин в рамках конференции. Все рассаживались случайно, и я оказалась рядом с успешным автором мюзиклов. Я рассказала ему о своем желании, он, проникнувшись, сказал, «Вам стоит записаться на курс, где учат создавать мюзиклы. У компании BMI как раз есть такой». Компания BMI существует с 1961 года и организует мастер-классы для композиторов и поэтов, которые начинают свой путь в создании мюзиклов. Их курс считается лучшим в США, и не зря. Если тебе удастся пережить беспощадный этап приема на курс, то в награду ты получишь 2 года бесплатного обучения. В 2007 году курс получил премию «Тони» за вклад в развитие мюзиклов. Я собрала все свои стихотворные тексты и подала заявление. И меня в итоге не приняли. Я даже первого отборочного этапа не прошла. Конечно, я расстроилась. Однако я играла в долгую. Это только начало, решила я. Как не упускать возможности? 20% на что-то интересное звучит здорово. Почему бы эти 20% не потратить на то, чтобы наконец освоить итальянский? Или научиться играть на фортепиано? Или написать книгу? Ведь именно таким мы вечно хотим заниматься. И именно это постоянно откладываем. Именно поэтому в самом начале книги мы говорили о том, как освободить место в расписании, чтобы было время выдохнуть и осознать. Трудовые достижения отнюдь не показатель глобального успеха. Постоянной занятости, наоборот, необходимо всеми силами избегать. Каждому нужно время — Пусть даже самая его малость, чтобы решаться на что-то безрассудное. Ведь награда в случае успеха может быть невероятно огромной. 20% времени можно посвятить тому, чтобы наладить деловые связи, благодаря которым впоследствии удастся заключить выгодный договор. А можно как следует проявить себя перед будущим работодателем. Даже если вы понятия не имеете, к чему именно стремитесь в трудовой жизни, тратить 20% на что-то новое — Будет полезным. 20% ценны еще и тем, что рискованные эксперименты способны превратиться в новый источник дохода. Кристина Райан, которая сейчас руководит австралийской некоммерческой организацией, с самого начала выступала за всеобщее равенство. «Я долгое время боролась за права женщин и вступала во всевозможные национальные рабочие группы, что представляли интересы организации по защите прав женщин с инвалидностью», — вспоминает она. Более 15 лет Кристина не получала за свои старания никаких денег. Однако за все эти годы она стала признанным специалистом в своей области. К примеру, в составе австралийской делегации она ездила в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, чтобы поучаствовать в обсуждении жизненно важных для женщин прав. «Меня и многие другие организации просили возглавить рабочие группы по защите прав женщин и людей с инвалидностью, а также приглашали в делегации», — вспоминает она. В итоге эта деятельность начала приносить доход. Добровольческие начинания на следующие 10 лет определили мою основную деятельность, признается она. Но порой 20% необходимы просто за тем, чтобы исполнить свою заветную мечту. Как воплотить задуманное? Отложить то, к чему вообще-то имеет смысл стремиться в долгий ящик, проще простого. Писательница и оратор Петра Кольбер Так до 56 лет откладывала дерзкую мечту стать диджеем. Отчасти она попросту прокрастинировала, отчасти сомневалась в себе. А удастся ли? А отчасти хотела сделать все грамотно с первого раза. «Уж коли становиться диджеем, так хорошим», — объясняет она, «смысл соваться, если в итоге окажешься посредственностью. Я хотела быть крышесносной». Конечно, такая планка высоковата для того, чем занимаешься впервые. Все мы сталкиваемся с препятствиями и сомнениями, И для того, чтобы 20% времени действительно помогали достигать желаемого, необходимо как-то перехитрить себя. Сделать это можно шестью способами. Окружите себя единомышленниками. Когда Петра заявила, что желает стать диджеем, какой-то друг-музыкант купил ей устройство, позволяющее миксовать и прослушивать музыку. «Я тебя всему научу», — пообещал он. «В таких делах нужен надежный соратник», — рассказывает Петра. А если не заявить о своей цели вслух, не записать ее и не распространить, то одно препятствие, и ты все бросишь. Ведь со стороны ты кажется, что другим людям все дается просто. Петра нашла противоядие от этого заблуждения — поддержку верных друзей. Наймите учителя. Петра попросила наставление у друга. Однако не у всех среди друзей есть знатоки в необходимых областях. Интернет — хороший помощник, и все же быстрее всего можно освоить новое дело с помощью наставника. Именно так поступил Зак Брейкер. Зак работает генеральным директором в компании, которая предлагает консалтинговые услуги в области маркетинга и инноваций. Но страсть он всегда испытывал к книгам. «В старшей школе и в вузе я обожал уроки литературы, а учителя вдохновляли меня на свершение», — вспоминает он. При этом Зак — генеральный директор. Он не может уделять литературе столько времени, сколько хочется. А даже если и может, то к кому обратиться? Тем не менее, во время пандемии Зак кое-что четко осознал. «На мне заметно отразился карантин с его повседневной скукой, тревогой, необходимостью работать из дома, напряжением, постоянными переменами и оторванностью от общества», — признается он. Я понимал, что нужно уделять время чему-то приятному, но зачастую переступал через себя, поскольку срочные дела перевешивали важные. Жить так и дальше Зак не хотел. Я сделал выбор, вложение, в пользу того, что люблю больше всего на свете, и решил подойти к делу ответственно», — рассказывает он. «Зак решил платить репетитору по литературе. Подумать только». Так, оказывается, можно. Зак понял, в интернете столько репетиторов по литературе, что кто-то из них уж точно согласится за деньги обсуждать книги. И так он прошелся по самым разным платформам и в конце концов нашел англоязычную докторантку из Мексиканского университета, которая готовилась получить степень по литературе. Каждую пятницу они собираются и целый час обсуждают какой-нибудь рассказ, который договорились прочесть за неделю. Они успели поговорить уже и о Салмане Ружде, и о Раймонде Карвере, и о Бурсуле Легуин, и о Джумпе Лахери. «Первым делом мы обсуждаем, понравилось ли нам вообще произведение, на обывательском уровне и почему», — рассказывает Зак. «Говорим по очереди». Потом мы обычно выбираем какого-нибудь персонажа и начинаем разбирать, какая у него мотивация, чем он нас удивил и какие решения принимал. Потом мы изучаем, как выстраивался сюжет и какие писательские решения автор принимал. Смотрим на язык, темп, стилистику. Кто-то подумает, зачем это вообще Заку? Читать, конечно, здорово, но зачем платить за то, чтобы просто обсудить книгу? «Мне после таких бесед хорошо», признается Зак. Я воодушевляюсь, у меня будто крылья вырастают. Приятно время от времени поговорить так хоть с кем-то. И мне очень нравится, как на произведение смотрит моя наставница. Она очень наблюдательная и всегда отмечает то, на что я не обратил бы внимания. А поскольку она из другой страны, то оценивает произведение еще и сквозь призму иной культуры. Зак отчетливо осознает, чего хочет. Я хочу больше времени посвящать книгам, а потому намерен продолжать в том же духе. Подход Зака применим и ко многим иным областям. После того, как меня не приняли на курс по созданию мюзиклов, я решила попробовать еще раз в следующем году. Однако наступать на те же грабли я не хотела, поэтому наняла себе учителя. Через друга я связалась с Кристианой Коул, поэтессой и композитором, которая ведет мастер-классы для продвинутых создателей мюзиклов. Она изучила мои тексты, сопроводила их полезными замечаниями и предложениями, после чего помогла исправить заявку. Благодаря помощи крестьян и меня приняли на курс уже в следующем году. Ставьте дедлайны. Отложить что-то на завтра всегда просто. Ведь в будущем непременно освободиться для этого время. Не освободиться. Почти каждому, чтобы развиваться и действовать, необходим дедлайн. И именно об этом Петра колберг говорила на мероприятии в честь издания своей книги «The Perfection Detects», которая учит избавляться от стремления к недостижимому совершенству. На сцене ее спросили, казалось, о сущей мелочи. «Чем будете заниматься дальше, Петра?» Она не собиралась говорить об этом. Однако неожиданно решила во всеуслышание заявить о том, как мечтает стать диджеем. Позже, тем же вечером, к ней подошел один друг, который устраивал крупнейшее спортивное мероприятие в Нью-Йорке и не столько попросил, сколько приказал. «Через год, в следующем августе, вы будете диджеем на нашей вечеринке для избранных». Как вспоминает Петра, обозначенный срок показался ей не то чтобы достаточным. И я такая, ладно, хорошо, еще ведь целый год впереди. Однако со временем Петра начала осознавать, насколько большую взяла на себя ответственность вести вечеринку для шести сотен крайне важных людей. «Нет страшнее кошмара, чем пустой танцпол», — рассказывает она. «И танцпол этот заполнять тебе и только тебе». Ставки были высоки, а опасность опозориться на глазах у всех в случае неудачи ощущалась как никогда явно. Подсчитав, сколько времени у нее осталось, Петра перестала медлить. Теперь она обязана была стать диджеем и начала упорно заниматься. «Не останавливайтесь». В итоге Петра выступила на мероприятии не просто достойно, сногсшибательно. «Я угадывала, какие песни хотят услышать. Угадывала, подо что будут танцевать», — рассказывает она. «Многие, особенно те, кто не тратит одну пятую времени на эксперименты постоянно, с легкостью бросили бы новое увлечение, едва бы завершилось мероприятие. Но разве правильным будет так поступить после того, сколько вложено было усилий?» Чтобы закрепить успех и продолжить расти над собой, придется делать новое направление деятельности неотъемлемой частью жизни. Поэтому Петра не стала упускать возможности, которые приметила, когда посетила бар напротив своей нью-йоркской квартиры. Она спросила у бармена, «А вам диджей не нужен?» Тот ответил, что в отеле, на крыше которого и располагался бар, скоро будет череда свежих мероприятий. И, к удивлению Петры, ее пригласили участвовать уже на следующей неделе. «Все прошло чудесно», — рассказывает она. «Я познакомилась с местными жителями, попробовала себя в новом стиле, когда не нужно сотрясать помещение. Моя музыка должна была ненавязчиво звучать на фоне. В итоге выбирать композиции было не так уж и страшно. Она воспользовалась возможностью проявить себя на музыкальном поприще. Я миксовала музыку. Иногда с композицией из Гамильтона переключалась на Шона Компса. Я думала, наверное, будет звучать круто. Поставлю-ка». Так она училась новому и росла в новой сфере. Поэтому, если что-то не получается, это не повод все бросать. Осознав, что стала достойным диджеем, Петра решила пойти вопреки ожиданиям. И через два года решилась еще на кое-что важное. Она исполнила свою давнюю мечту — целый год путешествовать по свету, а работать через интернет. Побеждайте, даже проиграв. Как тратить 20% времени наиболее безопасно? Устраивать все таким образом, чтобы выиграть даже в случае поражения. Именно так настраивал себя Джонатан Брилл перед Всемирной выставкой. Каким бы ни был исход, Джонатан все равно приобрел бы нужные навыки и наладил полезные связи. Полезно прикинуть, какую малейшую выгоду можно получить от имеющихся обстоятельств или возможностей, даже если удача будет не на вашей стороне. Возможно, выгода будет заключаться в том, что вы откроете путь в новом направлении или освоите новую программу, или отработаете какие-то ценные навыки, допустим, ораторские. Если вам достаточно и этого, тогда затея, полагаю, стоит того. Выйдет получить дополнительную выгоду, хорошую работу, клиентов или еще что-то вам неподвластное, значит, эта выгода станет приятным бонусом. Загадывайте на 10 лет вперед. Существует известная поговорка. Мы переоцениваем то, чего способны достичь за день, и недооцениваем то, чего способны достичь за год. Так и есть. И оттого мы особенно сильно недооцениваем то, чего способны добиться за десятилетия. Совсем как в денежных, во временных вложениях на вас работает сложный процент, и он способен творить чудеса. То, что поначалу казалось мелким и бессмысленным, в итоге позволяет вам ощутимо оторваться от соперников. Говорят, чтобы мюзикл, наконец, показали на бродвейской сцене, требуется в среднем 7 лет. Для начала необходимо, конечно, написать мюзикл, причем достойный, чтобы было чем гордиться. Затем необходимо собрать деньги на череду местечковых постановок, чтобы отшлифовать постановку и, если повезет, привлечь настоящего продюсера. Это, в свою очередь, принесет дополнительные деньги. Гамильтон, к примеру, сначала показывали в Нью-Йоркском театре для подающих надежды драматургов, и многие мюзиклы Добродвея обкатывают в таких городах, как Бостон, Чикаго или Сан-Диего. Наконец, придет время отправиться на Бродвей, где каждая пьеса стоит 4 миллиона долларов, а мюзикл — все 15 и даже больше. Такой путь не удавалось пройти быстро даже до того, как ковид все изменил. Поэтому наберитесь терпения. И сколько трудолюбивых специалистов корят себя потому, что понятия не имеют к чему стремиться. В этом нет ничего необычного. Понятия об этом нет почти ни у кого. Жизнь постоянно меняется, и успех отчасти зависит от того, успеешь ли ты ухватиться за выгодную возможность, которая возникнет на твоем пути совершенно внезапно. Драгоценные, особенно с точки зрения десятилетий, 20% времени нужны за тем, чтобы постепенно делать небольшие шаги в сторону задуманного. Затем в совокупности эти шаги откроют перед вами больше возможностей. 20% времени позволяют ничем не жертвовать, только узнавать новое. Однако возникает важный вопрос. Едва мы вдохновились на что-то. Как начать? Каким должен быть первый шаг? Как превратить свою задумку в нечто ощутимое и долговечное? Запомните, никто не принесет вам возможности для развития на блюдечке с голубой каемочкой. Необходимо самому постоянно их искать посвящайте 20% времени тому, чтобы исследовать что-то новое. Этого времени достаточно, чтобы определиться, какие направления вам нравятся и стоит ли ощутимо в них развиваться, и недостаточно, чтобы в случае неудачи лишиться всего. Проверять что-то новое лучше всего тогда, когда вы полны сил, а не когда вы ослаблены и в отчаянии хватаетесь за все подряд. Задумывайтесь о будущем уже сейчас. Спросите себя, что я получу, даже если проиграю? Другими словами, определите, чего вы достигнете, даже если 20% времени не окупят себя. Стоят ли обнаруженные выгоды того? К примеру, заведете ли вы полезные знакомства, обретете ли новые навыки? Думайте не меньше, чем на 10 лет вперед. Люди обычно задумываются на месяцы или на пару лет вперед. Вы сможете выгодно от них отличиться, если проявите должное терпение. Возможно, пожертвуете некими краткосрочными выгодами и устремитесь к более внушительным целям, на которые требуются от 10 лет.